Приехали в Пятигорск. Я пошел осматривать источники. По возвращении домой я застал Пушкина с Дороховым и еще Павловского полка офицером Остафьевым, играющих в банк. На замечание мое, что они не исполняют условия, Пушкин отвечал, что условия ими свято выполнена, потому что оно дано было на время переезда к водам. Он был прав, и мне оставалось только присоединиться к их игре. Остафьев порядочно всех нас на первый же раз облупил. Пушкин в этот вечер выиграл несколько червонцев. Дорохов проиграл, кажется, более, чем желал проиграть. Остафьев и Пушкин кончили игру в веселом расположении духа, а Дорохов отошел угрюмой от стола. Когда Остафьев ушел, я спросил Пушкина, как случилось, что, не будучи никогда знаком с астафьевым, — Я нашел его у себя с ним играющего. — Очень просто, — отвечал Пушкин. — Мы, как ты ушел, послали за картами и начали играть с Дороховым. Остафьев, проходя мимо, зашел познакомиться. Мы ему предложили поставить карточку, и оказалось, что он добрый малый и любит в карты играть. — Как бы я желал, Пушкин, чтобы ты скорее приехал в Кисловодск, Ты дал мне обещание, составь его в карты не играть. Нет, брат, дудки. Обещаний не даю. Оставь его, не боюсь, и в Кисловодск приеду скорее, чем ты думаешь. Но на поверку вышло не так. Более недели Пушкин и Дорохов не являлись в Кисловодск. Наконец приехали вместе, оба продувшиеся до копейки. Пушкин проиграл тысячу червонцев, взятых им на дорогу у Раевского. Приехал ко мне с твердым намерением вести жизнь правильную и много заниматься. Приказал моему денщику приводить ему по утрам одну из лошадей моих ездил кататься верхом. Мне странно показалась эта новая прихоть, но скоро узнал я, что в солдатской слободке около Кисловодска поселился Астафьев и Пушкин каждое утро к нему заезжал. Однажды, возвратившись с прогулки, он высыпал при мне несколько червонцев на стол. — Откуда Пушкин такое богатство? — Должен тебе признаться, что я всякое утро заезжаю к Остафьеву и довольствуюсь каждый раз выигрышем у него нескольких червонцев. Я его мелким огнем бью, и вот сколько уже вытащил у него моих денег. Всего им было наиграно червонцев 20 Я ему предсказывал, что весь свой выигрыш он разом оставит в один прекрасный день. Узнал я это тогда, когда он попросил у меня пятьдесят червонцев, ехавши на игру. Несмотря на намерение свое много заниматься, Пушкин, живя со мною, мало чем занимался. Вообще мы вели жизнь разгульную, часто обедали у Шереметьева, Петра Васильевича, жившего с нами в доме Реброва. Шереметьев кормил нас отлично и к обеду своему собирал всегда довольно большое общество. Разумеется, после обеда в ненастные дни занимались они делом и приписывали и отписывали мелом. Тут явилась замечательная личность, которая очень была привлекательна для Пушкина. Сарапульский городничий Дуров, брат девицы, кавалериста Дуровой. Цинизм Дурова восхищал и удивлял Пушкина. Забота его была постоянная — заставлять Дурова что-нибудь рассказывать из своих приключений, которые заставляли Пушкина хохотать от души. С утра он отыскивал Дурова и поздно вечером расставался с ним. «Пущин». Лицейский твой товарищ Пушкин, который с пикой в руках следил турок перед Арзерумом, по взятии Онова возвратился оттуда и приехал ко мне на воды. Мы вместе пьем по нескольку стаканов кислой воды и по две ванны принимаем в день. Михаил Пущин своему брату Ивану Пущину. 25 августа 1829 года. Из Кисловодска. Здание старой казенной гостиницы в Кисловодске выстроено в самом парке в 20-х годах из корабельных сосен, срубленных под Эльбрусом. Пушкин приехал в Кисловодск вместе с Дороховым и Пущиным. Жил в этой тогда только что отстроенной гостинице, а потом в доме доктора Реброва в компании с Шереметьевым. Дом, описанный Лермонтовым в рассказе «Княжна Мэри», цел до сих пор. Это тот самый дом бывший доктора Реброва, в котором жил Пушкин, о чем, конечно, хорошо знал Лермонтов, а потому, может быть, и увековечил описание этого дома. Дом деревянный, старой постройки и архитектуры, с мезонином и деревянными же толстыми колоннами.